Глава вторая. Радиопомехи. Левел 2. Продукт модел. На следующий день тоже были индивидуальные занятия. Прескорно смотреть на ученика, сидящего вечером посередине класса. Сначала комендия думал. «Бросьте, это что, начальная школа в обезлюдевшем городе?» Но так как это продолжалось третий, четвертый, затем и пятый, шестой день, свет в его душе иссяк, и его уже стало тошнить от занятий. На эти занятия закончатся через два дня, считая сегодняшний. Комедио мог чувствовать безысходность от того, что летние каникулы наконец начнутся только 22 августа. Но он был счастлив наконец-то избавиться от дополнительных занятий. Комедио ставился на учительский стол перед собой. Там стояла, выглядевшая как 12-летняя девочка, учительница ростом 135 сантиметров, Камои Цукиоми. Было видно только ее лицо. Она говорила, положив свои записи на стол. Но Комедио удивлялся, почему она их туда положила. Было бы намного проще читать, если бы она просто держала записи в руках. Так что для эксперимента с ESP-картами материал карт изменили с поливиниловой смолы на эбейс-пластик. Это стало необходимым условием, установленным в Америке в 1992 году. Существует и ловко, позволяющая определить перевернутую карту, по оставленным на ней отпечаткам пальцев. «Эй, Камидзю, ты слышишь?» «Да, Камой Сунсей, я слушаю, но как это связано со способностями?» Каминьцзо имел нулевой уровень. После проверки, не имеющей аналогов машины, ему сказали, что как бы сильно он ни старался, он не сможет даже загнуть ложку. И это дело бессмысленными дополнительные занятия назначенные ему, поскольку он был слабым. Похоже, Камой сенсей знал об этом противоречии, так как сказала... Ты не можешь сдаться только потому, что у тебя нет никакой способности. Если ты сдашься, ты не достигнешь того, чего мог бы достичь. Так что я думаю, что изучая самые основоспособности, способности, ты сможешь найти путь к тому, чтобы отыскать свою собственную способность. Сенсей! Да? Ну, похоже, что вы усердно трудитесь. Но нельзя достичь... недостижимого. Каминьсютиан, я не могу сказать, что усилия всегда оправдывается, но люди, которые вообще не пытаются, никогда не добьются успеха. Даже занимающая третье место из двух миллионов трехсот тысяч людей, Микота Мисак из средней школы Текиладай, когда-то была первого уровня, но она усердно работала и достигла пятого уровня. Так что комитетиан тоже должен постараться. Элита? А она? На это девушка, которая пинает торговые автоматы. А? Комитетиан, ты знаешь ее? Не совсем. Вернемся к теме разговора. Я смотрел несколько тв-шоу, в которых говорилось что-то вроде. Посмотри на этого старшеклассника, он одного возраста с тобой, но видишь, какой он активный. Сравни себя с ним, посмотри на себя. Ты не думаешь, что ты жалок? И я не из тех людей, кого мотивируют такие речи. Ра! Не рычи на меня, меня это беспокоит. Да? Тогда почему ты так счастливо выглядишь, раз ты беспокоишься? О, эм, ну, это потому, э, э, это потому, что я люблю тебя. Ха. Обучать! Хе, хе обучать, ладно. <coughs> это испугало меня. Ох, стой! Да ладно, когда я направил разговор в другое русло, как он сразу же вернулся обратно к старой теме? хе, -хе. тебе еще сто лет как рано сражаться со мной в словесной дуэли. Теперь, комитете, она открой свой учебник на странице 82 и прочитай, как способность психометрика защита мыслей используется в уголовных расследованиях. Вот так и прошло. Сегодняшнее занятие. И вот сегодняшние дополнительные занятия кончились. Было 18.40. Комендзё пропустил последний поезд, ушедший в то время, когда все ученики уже должны были выйти из школ. И поэтому медленно побрел через торговый район, чтобы ученики всю ночь не гуляли на улице. Последние поезда и автобусы в Академгороде уходили в 18.30. Идея была в том, что люди не будут гулять по улицам поздно ночью, если транспортная система не работает. я не уверен. «Радоваться ли мне, что остался всего один день? Или жаловаться, что он все еще остался? В любом случае, занятия отняли слишком много времени. Черт! Как только это закончится, я точно пойду на пляж!» Так думал Комедио, возвращаясь домой этим вечером. Не похоже, что был дул ветер, но лопасти ветряков явно крутились. «М?» mm? Комедио заметил в толпе знакомую спину. Это была спина девочки с каштанными лосами одета в летнюю форму средней школы -таки водой Это была Микота Мисака. У Комедзи не было причин избегать ее, так что он слегка прибавил шагу, чтобы догнать ее. «Эй, ты тоже идешь домой с дополнительных занятий?» «Ха?» Нежедственно отреагировала Микота. «А? Это ты. Я очень устала и хочу сохранить оставшиеся силы, так что не заставляй меня использовать на тебе электрошок. Так чего тебе надо?» «Ничего, собственно». «Нам просто оказалось по пути, так что я просто подумал, что можно пройтись вместе». «А?» Микото слегка прищурил глаза. «Ты просто подумал, что ты можешь прогуляться с леди Истокиводай?» Ха, ты хотя бы представляешь, сколько усилий тратят парни, чтобы оказаться на твоем месте?» «Не очень-то хорошо самой называть тебя леди Истакивадай. «Идиот, я пошутила!» Микото слегка высунул язык. «В любом случае...» То, чему ты учишься в своей школе, намного важнее, чем то, в какую школу ты ходишь. Я уверена, что ты достаточно взрослый, чтобы понимать хотя бы это. Хм. А ладно. У каждого есть область, в которой он специализируется. Кстати, твоя младшая сестра не с тобой? И я хотел поблагодарить ее за то, что вчера она помогла донести напитки. и котов слегка дернулись. Всего лишь на несколько миллиметров. Но даже это миллиметровое движение показалось комедию странным. Моя младшая сестра? «Ты встретил её позже?» «Да. Дерьмо!» Кэмидио вспомнил, что Микото схватила та мисаку за руку и селком оттащила от него. Должен ли он был сохранить в секрете то, что после этого встретил её? Микото немного прищурил глаза. «Тебе так интересна моя младшая сестренка? «Нет, я просто хотела поблагодарить её за то, что она помогла донести напитки в Че». «Так ты выбрал младшую сестренку, несмотря на то, что внешне мы одинаковые». «Или ты не можешь выбрать и хочешь нас обеих сразу!» И я сказал «нет!» «Где ты, черт возьми, набралась таких знаний?» Комедео и Микото шли по главной улице, продолжая спорить в таком духе. Вдоль улицы стояло много разных ветряков. Комедио посмотрел на вращающиеся лопасти и заметил дирижабль, плывущий в вечернем небе. Демонстрационный экран на Баку показывал новости за день. По-видимому, за две недели эвакуировали три научных лаборатории, связанные с исследованием мышечной дистрофии, И росло беспокойство из-за сильного похолодания, надвигающегося на город. Разговор приостановился из-за того, что Комедзё засмотрелся на Дирижабль. Дирижабль может показаться старомотным, но он использовал солнечную энергию для нагревания радиатора углекислого газа, создающего подъемную силу, и для работы большого мотора, создающего тяку. Так что это было экологически чистое судно, не требующее топлива. из-за того, что на разработку этой штуки должно быть потрачено немало усилий, комедия задумался. А не заканчиваются ли мировые запасы нефти? Сам дирижабль не особо интересовал его. «Я ненавижу эти дирижабли», — пробормотала Микота. «А? Почему?» — спросил Комедиос, снова посмотрев на дирижабль. Он был уверен, что слышал, что эти дирижабли были запущены по решению Совета директоров Академгорода, заявившего, что ученики должны больше знать о текущих событиях. «Потому что люди следуют курсу?» «Определенному машиной!» Тихо ответила Микота, будто выплевывает то, что очень сильно раздражало ее. Удивившись, комитет снова посмотрел на Микота. Выражение лица вовсе не было странным. Совершенно ничего странного. Как будто треснувшую глиняную маску отремонтировали за то время, пока он не смотрел. «Что это с тобой? Как эта штука называлась? Дерево-диаграмм, кажется?» «А, ты из тех, кто терпеть не может, когда машина обыгрывает человека в шахматы?» Попросту говоря, дерево-диаграмм было самым умным суперкомпьютером в мире. Это был абсолютный симулятор, созданный под предлогом разработки идеального предсказателя погоды. Прогноз погоды звучит знакомо, но это область, в которой события можно только прогнозировать. Их нельзя было считать фактами. Из-за того, что движение каждой частицы воздуха, которые создает погоду, были невероятно сложными и перелетались с эффектом бабочки теории хаоса, можно было сказать, что вероятность дождя завтра — 80%. Но никто не сможет сказать, что дождь наверняка пойдет в 9 часов 10 минут 00 секунд. Это уже затронет область квантовой механики. Но дерево-диаграмм продвинулось предсказаниями погоды до ее прогнозирования. Оно не делало ничего сложного. В сущности, если бы оно могло идеально предсказать движение каждой частицы воздуха по всему миру, оно могло бы прийти только к одному ответу. У дерево диаграмм было более чем достаточно производительности, чтобы рассчитать это. Но некоторые люди строили теории, что его использование для прогноза погоды было просто прикрытием. А на самом деле его истинное назначение было другим. Между прочим, в прогнозах погоды дерево диаграмм был один необычный аспект. Оно рассчитывало прогноз погоды сразу на целый месяц. Никаких особых проблем с этим не было, потому что прогноз все равно был точным. Но все же это казалось ненужными усилиями. В конечном счете, погода в следующем месяце гораздо, гораздо более вероятно изменится по сравнению с завтрашней погодой. Если целью был точный прогноз погоды, то было бы лучше пересчитывать результаты каждый день. Тем не менее, дерево диаграммы использовало более сложный метод. По слухам, оставшееся время использовалось для моделирования исследований. Дерево-диаграмм могло рассчитывать реакции на лекарства, физиологические реакции, электрические реакции, и все в таком духе. И полученный ответ можно было подтвердить парой тестов. Возможность вот так создавать новое лекарство казалась практически безумием. Согласно этим слухам, были исследователи, которые даже не знали, как пользоваться пробирками, и не любили прикасаться к лабораторным крысам. Суперкомпьютер с такой мощностью имел множество врагов. Сторонники превосходства человека над машиной, ненавидевшие машины, в любой момент могли попробовать взорвать его террористической атакой, а сторонники искусственного интеллекта, ненавидевшие людей, могли попробовать место расположения дерева-диаграмм, чтобы украсть технологию. Чтобы защитить дерево-диаграмм от внешних врагов, сейчас оно находилось в месте, недоступном для людских рук. В общем, спутник, запущенный Академгородом, и был деревом-диаграмм. Тот факт, что Академгород смог в честном порядке воспользоваться ракетостроителем, хотя обычно это было позволено только Государственным космическим агентствам, показывал, насколько большим было влияние Академгорода в мире. Ну, тот факт, что они позволили сделать это, также показывает, насколько ценным он был. Комедзё беспомощно уставился на вечернее небо. Дерево-диаграмм двигалось по орбите за пределами атмосферы, и, возможно, она продолжит вычисление, даже когда настанет конец света. Это стальной мозг, наблюдающий за людьми свысока, но не сможет восстать против нас или сделать что-то еще. Это не какой-то дешевый ночно-фантастический фильм. Он прямо как банкомат. Он работает в соответствии с тем, какие кнопки ты нажимаешь. Неважно, насколько мощным суперкомпьютером было дерево-диаграмм, оно могло работать только на основе команд, которые давали ему люди. Точно так же банкоматы разрушают человеческие жизни не из-за восстания машин. Они делают это потому, что их неправильно используют. Микута не ответила и снова посмотрела в «Вечернее небо». Комедю не понимал, смотрела ли она на Дирижабль, или взгляд стремился в еще более дальние дали. «Дерево-диаграмм — самый мощный суперкомпьютер, который был запущен на борту спутника «Академгорода» города 1 Чтобы анализировать данные о погоде, было установлено, что в ближайшие 25 лет никто не сможет сравниться с ним». Пробормотала Микута на одном дыхании, словно читая рекламный брошюр «Академгорода». Они так сказали, но действительно ли такой невероятный абсолютный симулятор существует? Хм? Комедио опять посмотрел на лицо Микоты. но... Просто шучу! Ах, кажется, вам мне просыпается поэт или кто-то еще? Ха-ха! неожиданно без причины стукнул комедио. Стоящий перед ними котами Сака, в самом деле была оживленной, хитрожопой и эгоистичной. Эй, какого черта ты это сделала? У тебя действительно нет никакой мечты, да? Разве драма о дружбе между человеком и фантастическим компьютером высокого уровня человеческим сердцем звучит так, как будто в этом может быть какая-то романтика? Слушай, ты... А что насчет боевого робота Горничный? Я сказал, послушай, в этой штуке нет никакой романтики или какой-то дружбы, как в драмах. Это действительно леди из Дай. Разве леди не читают романтические книги с чашкой чая в руке? ха «Перестань, пожалуйста. Из какого века пришло это представление об идоле?» «Я тоже человек, так что я читаю мангу в универмаге каждый понедельник и среду». «Так покупаю ее, не читай в магазине. Ты просто доставляешь неудобства». «Ну, мне сюда», — сказала Микота, проигнорировав оболь Камедзио. Настроение Микоты с каждое мгновение, но затем она ушла. Камедзио с недоуменным выражением лица беспомощно смотрел, как она уходит. «Не понимаю ее». Это то, что называют особенностями переходного возраста? Или она просто ненавидит меня? Но в этот раз он не мог понять, что тут происходит. Это Микота, не так ли? Что она тут делает? Немного пройдя по дороге, после того, как Микота ушла, он увидел Микота, сидевшую на корточках на обочине дороги. Она сидела рядом с картонной коробкой у основания ветряка. Как раз когда мозг Амедью начал подавать сигнал опасности, так как эта ситуация была знакомой, Он увидел черного кота, выглядывающего из коробки. Микота пыталась покормить кота, пододвигая сладкую булочку поближе к нему. Но испуганный кот прижал уши к голове и сжался, словно кто-то собирался ударить его рукой. «М -м -м и она ненавидит меня так сильно, что специально пошла по другой дороге, чтобы избавиться от меня. Но тогда почему она оказалась тут раньше меня? Зачем ей было опережать меня, идя кружным путем? Голова комедия разрывалась от вопроса. Но затем он кое-что заметил. У ног сидевший на корочках Микота, лежала пара очков ночного видения. Это была не Микота. Это была Имота Мисака, которая выглядела в точности как она. Без этих очков их действительно не различить, пробормотал Комидзё. Имота Мисака неожиданно перестала двигаться, глядя без эмоций на черного кота, не сказав ни слова. Она повернула голову, словно маяк, чтобы посмотреть на Комидзё. Эй, спасибо, что вчера помогла донести напитки и избавила кота от тех блох. Мисака сделала это не для того, чтобы ее благодарили, ответила Мисака. Немного раздражения перемешалось к ее неэмоциональности в тот момент, когда эмота Мисака, подняв земли очки, надела их на голову. Также она убрала руку, в которой держала сладкую булочку. Мисака сняла свои очки только потому, что она слышала, что кота ненавидят блестящие вещи, такие как линзы. «Объяснил Мисака. Следует ли ей извиниться за то, что, ошибившись, ты принял ее за Унисама?» Говоря это, Эмото Мисака почему-то с каменным лицом спрятала сладкую булку за спиной. Черный кот недовольно мяукнул, хотя до этого он боялся. не недоумевал. «Если бы мне были нужны извинения за подобные, я думаю, в итоге мне бы пришлось попросить извиниться передо мной, каждого в мире!» Вздохнул Комедио. Но если коты ненавидит линзы, зачем ты снова надела очки? Ты хочешь сохранить индивидуальность? Из-за отсутствия эмоций и спокойствия, с которым она действовала, сказать было трудно. Но почему-то Камидзю казалось, что она в панике надела очки, как только заметила, что кто-то наблюдает за ней. «Нет, не совсем», — ответила Мисака. Она ответила сразу же, но ее слова были несколько уклончивыми. Комедио еще раз удивился. «Действительно». Снять очки, чтобы не пугать кота и, согнувшись, сидеть на курточках, протягивая ему сладкую булочку, было не в характере вразительно и безэмоциональной мотомисаке. Но и особой причины скрывать это не было. Тогда ты просто можешь дать коту булку. Он любит их, да? «Нет, это не так». Замерла и Мото Мисака. «В любом случае, для Мисаки невозможно покормить этого кота», — Заключал Мисака. «У Мисаки есть фатальный дефект», — сказала Мисака, дополнительно объясняя. «Дефект? Не называй его так». «Нет, это подходящий термин. Сила Мисаки постоянно создает слабо магнитное поле», — объяснил Мисака. «Человеческое тело не может засечь его, но, похоже, другие животные могут». Mm -hmm. «Считается, что странное действие животных, которые служит признаменованием землетрясений, это реакция животных на изменение магнитного поля Земли, названное изменениями в земной коре» сказала Мисака, приведя простой для понимания пример. Хм, Животным это не нравится, и они убегают, правильно? Так значит, твое магнитное поле заставляет животных ненавидеть тебя, имота Мисака. Имота Мисака выглядел совсем чуть-чуть раздраженной. Они не ненавидят Мисаку, они просто слегка не любят ее, сказала Мисака, поправляя тебя. Комедю почувствовал себя слегка виноватым перед ней, так что решил больше не шутить на эту тему. Животные не любили эмотами Саку просто из-за магнитного пуля, излучаемого ее телом. Она посмотрела на испуганного кота глазами, лишенными эмоций. Комедит чувствовал себя неудобно из-за того, что прервал ее, так что решил уйти. «Постой», — сказала Мисака, прося тебя остановиться. «О, ты почувствовал это только от моего присутствия!» «Слушай, тот черный кот», — сказала Мисаку, указав сторону картонной коробки. «Как ты можешь уйти?» не покормив этого голодного кота?» спросила Мисака. «Почему я должен кормить кота только потому, что он тебе нравится? И это у тебя в руке сладкая булка?» «Нет, не так. Это брошенный кот. Так почему ты не хочешь забрать его?» спросила Мисака во второй раз. «Ты знаешь, как обращаются с животными, если не попадают в медицинские центры?» спросила Мисака для примера. «Сначала они помещают животное в чистый поликарбонатный контейнер и вводят внутрь 20 миллилитров «Нервно-паралитического газа, называемого Асиди-10». «Эй!» Закричал комедио, прерывая речи Мисаки. Слушать это в то время, когда испуганный черный кот смотрел ему в глаза. Было невероятно трудно. «Вот и прийти его! Ты его нашла, именно ты его кормила!» «Это невозможно для Мисаки вырастить кота», — честно ответила Мисака. «Мисака живет в условиях, немного отличающихся от твоих», — назвала причину Мисака. Камидзю предположил, что правила ее общежития должны быть довольно строгие. Но затем он вспомнил, что правила ее общежития также не разрешают держать животных. Камидзю никогда не стал бы следовать правилам, если не понимал причину, стоящую за этими правилами. Так что ему казалось странным, что Эмото Мисака отказалась от кота по такой причине. Эмота Мисак присела на корточке и просто смотрела в глаза черному коту. Ее пустые глаза следили за черным котом, хотя она знала, что никогда ее не полюбят. «Эх!» Комедзё стоял неподвижно. Он беспокоился об этом с тех самых пор, как он приютил первого кота. Его беспокоило, что за первым котом потянется второй, а за вторым, третий и четвертый. Конечно, финансов Комедзё было недостаточно для создания королевства животных. Комедзё хотел отказаться от черного кота, но у него было такое чувство, что если он оставит кота тут, то Эмото Мисака останется здесь на всю ночь, глядя на кота а затем движется в драку с людьми службы здравоохранения. Черт! Это прямо как с тем трехцветным котом! «Мисака не понимаю, что ты говоришь, но ты собираешься взять этого черного кота?» — спросила Мисака. «Если ты не возьмешь его, работники службы здравоохранения здесь...» сдел... «На, понял я, понял! Перестань смотреть на меня этими пустыми глазами и говорить о медицинском центре! Ты и я, несомненно, живем жизнью неудачников!» «Не так ли?» Мысленно обратился к Эмидзю к испуганному коту, доставая его из коробки. «Точно, имя. Это твой кот, так что возьми ответственность и придумай ему имя». «Он... Мисаки?» «Да, твой». Комедьё посмотрел на кота в своих руках, и кот неуверенно посмотрел в ответ. Эмото Мисака посмотрел на вечернее небо с ее обычным пустым выражением лица. «Собака». Ха? Мисако дает этому черному коту имя собака. Собака, хотя это кошка. Ха? Выражение лица эмоты Мисаки было таким, словно она вспомнил смешную шутку, но выглядело это немного пугающе. Нет, эм, -э -э пожалуйста, придумай ему более серьезное и достойное имя, которое подходит этому виду животных. Тогда иясу Токугава, сказала Мисака после обдумывания. Но слишком величественное. Стой! Неужели ты из тех людей, которые притворяются, что думают, но при этом совершенно не думают?» «Тогда как насчет Шрёдингера?» Чёрт с два! Даже если это просто пример профессор, с радостью рассказавший историю о коте, торчащем в коробке с распыленным внутри отравляющим газом, не мог любить котов!» «В итоге они решили дать имя коту позже. Однако у Меде было плохое предчувствие, что и позже они не смогут договориться, как назвать кота». И все закончится тем, что не буквально зовут его позже.